Глаза удалось открыть только к обеду. Полуденное солнце светило в окно, колокол на ратуши трезвонил, а я едва сумела оторвать голову от подушки. Так бы еще и полежало часа три, если бы не громкий раздражающий звук. Сев, тихо застонав от ноющей боли в теле, протерла глаза. Мысли никак не хотели собираться, а дел до вечера нужно было переделать еще столько. «Доченька!» Ты с ночи все правила забыла? Отец, румяный, веселый и здоровый, сидел за большим столом, перебирая бумаги. не следа вчерашнего недомогания. С тоской оглядев свой домашний халат, по-модному обзываемый в столице Пиньюар, я только тряхнула головой. — Ты гостей ждешь? — Нет, птица моя, но мама была бы недовольна. Отца мало волновала на самом деле, вышла я так к завтраку или к обеду. Но не подколоть меня за вчерашнее поведение он просто не мог. Ну, тогда я могу хоть в ночнушке за столом сидеть. И вообще мы дикие северные варвары. Как хотим, так и обедаем. Отец громко расхохотался, довольный моей шуткой. В столице и правда для многих наши нравы казались слишком свободными и грубыми. Но самая прелесть была в том, что от нас не требовали оправданий. Происхождение работало лучше любых слов. Северяне, что с них взять? Какие планы на сегодня? Отец перепроверял счета за управляющим, но пока все цифры сходились, ему это не мешало разговаривать. Передо мной поставили ароматный кофейник и блюдо с творогом. На рынок сбегаем, пока не закрылся. Все на свете проспала. Потом к Дарьи. Я обещала к ней на часок заглянуть, послушать новую сплетню. А после туда пойду. Шипя от удовольствия и прихлебывая горячий отвар, поделилась планами. — Только как вчера не задерживайся. Поздно очень вернулась. — Как скажешь. Это правда случайно вышло. — Ага, я так и понял, когда ты в первый раз стражника отослала. Все само собой получилось, — фыркнул родитель. «Пап!» – просительно протянула я, состроив бровки домиком. Только отец даже взгляд в мою сторону не перевел. Не первый день друг друга знаем. Я все сказал. Будь любезна соблюдать договор. Домой к указанному часу. Хорошо. Спорить, если родитель что решил, было бесполезно. Это я по себе точно знала. А ты сегодня чем занят? Герцог собирает баронов. Не знаю, что хотят, но уже второй раз за месяц. Сперва сюда вызвали, теперь вот разговоры говорим без конца. Так с налогами и военными повинностями еще в тот раз все решили. Я нахмурилась. Встреча с Сюзереном всегда сулила лишние проблемы. Даже если Сюзерен умен и справедлив. «Не бери в голову!» — отмахнулся отец. «У нас каждый человек и каждая монетка на месте. Может, речь опять о короле новом пойдет. Поторопись, не то на рынок опоздаешь. Признавая отцовскую правоту, я быстрее покончила с завтраком и позвала служанку. Нужно было расчесать волосы, а у меня терпения на это никогда не хватало.